Ободрав брюха, атмосферный катер сел на скальный уступ. Пониже вершин, повыше дна ущелья. И вот уже полчаса Арсений вел группу вверх по тропе, теоретически проложенной отшельниками из пещерного города, а фактически неизвестно кем. Очень возможно, что обыкновенными пастухами. Пещерный город, отшельники. Скорее всего, ни первого, ни вторых никогда не существовало в природе. Но легенда есть легенда. А если к ней вдобавок приложить талику фантазии, она становится чрезвычайно привлекательной и многообещающей. Никто не знал точного местонахождения пещерного города. Трудно знать то, чего нет. Арсений уговорил группу проверить гипотезу. Всего лишь гипотезу, не больше. И есть тут одно ущелье. Туристам его не показывают. В худшем случае выйдет чудесная прогулка по горам, полезная здоровью. Согласны? А какие там виды, какие краски на закате? Арсений разливался соловьем. Он сам пустил слух о совершенно неолитическом укладе жизни горных отшельников, о ещё неизжитом рабстве, о вражде между общинами из-за украденных невест и угнанного скота. А главное, о неисчислимых сокровищах, хранящихся в священных пещерах, причем не о пошлом золоте и драгоценных каменьях, а о подлинных сокровищах искусства, древнего знания и тайной медицины. Рассказывая об эликсире бессмертия, он небрежно добавлял, что, скорее всего, это, конечно, выдумка, но... И «но» звучало чрезвычайно многозначительно. «Ну где же они? Может, за следующим поворотом? Снова никого?» пусто. Ещё никогда ему не приходилось столько болтать, как в эти дни. К вечеру язык изнемогал от усталости и с трудом шевелился во рту. И сейчас, рассказывая на ходу очередную легенду, Арсений ругался про себя черными словами, костерил себя и Дженкинса. Где он? А ведь как многообещающе все начиналось. Ютящимся в третьем классе переселенцам на Новый Тибет пришлось, естественно, потерпеть. В первую очередь, катера, зависшего на орбите Атланта, доставили круизных пассажиров в туристический центр, вполне сносный, по мнению Арсения, и гневно осужденный большинством пассажиров за убожество. «Это же хижина, милый Арсений, лачуга этого, как его, дровосека! Пастуха, мадам, здесь на плоскогорье только пастухи и паломники», Почему бы нам не считать себя паломниками? Но это ужасно. Ужасно романтично, мадам, и гораздо приятнее, чем местным паломникам, которых кусают клопы на постоялых дворах. Фу, какая мерзость! Замолчите, чудовище! Нет, я немедленно по возвращении потребую деньги назад. И вы будете правы, мадам. Но сейчас все таки улыбнитесь. Девятый далха... «Никогда не повернётся к нам лицом, пока вы будете хмуриться». И Арсений принимался рассказывать о девятом Далхе, всегда изображаемом со спины, и обязавшемся не показывать лицо, пока все люди вокруг него не будут счастливы. Разумеется, при таком условии паломникам придется вечно обозревать спину божества, но об этом Арсений не распространялся, равно как и о сущности буддизма — в котором не понимал практически ничего, напирая главным образом на внешнюю экзотику. Метод исправно действовал. Со своей стороны Дженкинс хорошо подыгрывал, так что в конечном итоге вокруг Арсения собралась группа из дюжины престарелых дам и двух выживших из ума стариканов, хором заявивших, что иного гида они не желают. Хорошая группа, доверчивая. Ни одного ядовитого скептика, ни одного субъекта, раздражающего сильнее, чем можно терпеть. Дженкинс развил бурную деятельность. нашел троих пастухов, согласившихся сыграть роль похитителей людей за небольшую сумму в наличных империалах. Приготовил реквизит. Снабдил Арсения небольшим пистолетом, заряженным парализующими ампулами. План был прост. На горной тропе сумерки, жуть, шакали и вой — Внезапно появляются одетые в шкуры местные антроподисты, вооруженные копьями и каменными топорами. Вяжут всех, включая гида, куда-то тащат и бросают во временное узилище, пастушескую хижину. Страх стенание, унижения, клопы — в перспективе беспросветное рабство. Арсений же, перерезав на себе ремни осколком кремня, осколок прилагается» вступает с бандитами в бой и уничтожает всех троих. После чего быстро-быстро ведет группу к заждавшемуся катеру, взлет, спасение, слезы и сопли, сигнал местным властям, указать точное место происшествия с ошибкой не менее 50 километров. По единодушной настоятельной просьбе спасенной элиты командир корвета представляет Арсения к награде, дающей право на потомственное дворянство – а заодно уж избавляется от несговорчивого баталера, соглашаясь на разрыв контракта без выплаты неустойки. Все, Финал апофеоз. Сомнения? еще бы. Во-первых, Арсений не был так уж уверен в своих актерских способностях. Во-вторых, хотелось выдумать что-нибудь поумнее. План Дженкинса оказался примитивным и даже глуповатым. «Вот и хорошо», — радовался Дженкинс, — «чем глупее план...» тем лучше он сработает, уж я-то знаю. Главное — хорошая игра. И еще, чтобы никого из старичья не хватил со страху Кондратий. Пока что было не столько страшно, сколько холодно. Арсений сменил химический патрон в обшлаге куртки. Как только жгучее горное солнце свалилось за хребет, сразу стало зябко. В воздух налился густейший синевой, быстро смеркалось. Огромная голубоватая луна, повисшая между двумя остроконечными пиками, казалась озябшей и недоумевающей. Какого рожна она тут висит и мерзнет! Всем хотелось в тепло. Может, за следующим поворотом? Пора бы уже. Давно пора. Позолоченные бездельники устали и замерзли. Им вообще в диковинку ходить пешком, да еще по горам. Энтузиазм группы держится только на болтовне гида — да и та скоро перестанет действовать. Сперва намекнут, что пора бы и назад, потом откровенно захнычут, и придется поворачивать оглобли, быть может, в двух шагах от цели. Не обидно ли? Уже спотыкаются. А вот как оступится кто-нибудь, да сосквозит вниз, вовек потом не отмоешься. Может, за следующим поворотом? Сначала они с Дженкинсом едва не убили друг друга. «Каким надо быть ослом, чтобы перепутать ущелья!» — кричал Дэнди, яростно растирая обмороженные уши. «Я ему таких аборигенов нашел, Смотреть жутко! Ейте они, люди! Я двоим копья добыл с каменными наконечниками, а вожаку вот такую дубину лично вырезал. И ошибся! Мог ли я думать, что самая большая на планете дубина не в лесу растет, а по горам туристов водит?» Сам такой, распаляясь, орал Арсений, размахивал картой. «Вот оно, ущелье, то самое! Кто мне его показывал?» «Да не это ущелье, а вон то, из дерева деревянное, стеросовое!» Они поругались. А через час Дженкинс пришел мириться, признав, что, вероятно, имело место недоразумение, в котором никто не виноват. По его лицу было, впрочем, видно, что он остался при своем мнении, но желает продолжить игру. Для порядка Арсений немного побрюзжал и вновь воспрял духом. Да, лучший шанс упущен, но что ж, будут, наверное, и другие шансы, если готовить для них почву со всей тщательностью. Усталых, замерзших и сильно недовольных туристов удалось привести в приподнятое расположение духа без больших проблем, в порыве едкого вдохновения — Арсений поведовал им о коварном горном эндемике, неприметной травке чах-чах, чьи флюиды, выделяемые обычно на закате, быстро доводят человека до анемии, оставляя его беззащитным перед бездушной жестокостью стихий. Когда на следующий день катера унесли круизных туристов на Атлант, Арсений обнаружил, что стал очень популярен. Его подопечные расхваливали на все лады мудрую осторожность гида, благодаря которой они избегли верной смерти от лютого мороза и подлых флюидов. При этом получалось, что гид был изначально против опасной горной прогулки, а они, что и говорить, даже старые хрычи расправили плечи, стараясь выглядеть настоящими героями-авантюристами, и наслаждались общим вниманием. Дамы ворковали, колыхались и кудахтали, «Милый Арсений, считайте себя в плену. Мы вас теперь никуда от тебя не отпустим». Шлюпка за Арсением не пришла. Нетрудно было догадаться, что его хотят использовать по полной программе, а главное, собираются держать подальше от нахального, по крайней мере до тех пор, пока из трюмов корвета вслед за поливитаминами не исчезнет и незаконный тмин. Арсения это более чем устраивало. На сей раз штаб-квартирой послужила его каюта. Дженкинс притащил откуда-то второй мнемоусилитель, и в часы, выкраиваемые от светской жизни, оба прилежно изучали твердь. В первую очередь туристические объекты. Главным из них до последнего времени считался заповедник с интригующим названием «Ущелье каменных мумий». Лет 200 назад, когда несколько государств, основанных разными группами колонистов, начали выяснять между собой отношения, вдоль ущелья, отличавшегося от себе подобных только тем, что по его дну шла дорога на перевал, и именно поэтому, переполненного беженцами, скользнул луч литаргатора, древнего варварского оружия, убивающего мгновенно и безболезненно. Люди просто окаменели, в буквальном смысле. А дальше произошло чудо. Говорили о том, что целям элементарно не хватило дозы. Может быть. Но вместо того, чтобы мало-помалу разрушаться под действием времени, как случается со всякой органикой, испытавшей на себе действия литаргатора, мумии людей десятилетия за десятилетием сохранялись в неизменности, не подвергаясь эрозии и страдая разве что от камнепадов, лавин, Мародеров и вандалов. Жизнь в них не прекратилась, но замерла почти на два столетия, до той самой минуты, когда более двух тысяч мумий внезапно ожили, до полусмерти напугав экскурсантов и чрезвычайно озадачив биологов. Многие из них, не биологов, а оживших людей, судились потом с администрацией заповедника, требуя оплаты регенерации пальцев, варварски отломанных любителями сувениров. Ясно было только одно. Главная приманка для туристов уже три года как прекратила свое существование. Оставались горные курорты, купальные курорты, недоступный туристам заповедный материк, населенный гуманоидными аборигенами. И по сути все. Не показывать же гостям промышленную зону. Планета с репутацией дорогого и модного туристического рая — могла предложить довольно ограниченный набор экзотики. У Арсения сложилось впечатление, что на твердь теперь летают отнюдь не поглазеть, а отметиться, может быть, даже не вылезая из катера. В общем-то, конечно, из номера в отеле. А кто не беден и азартен из казино? Дженкин смотал головой, как атакуемая слепнями лошадь. «Не то, и это не то!» Если на Тверди вообще существовал шанс отличиться, то его надо было разглядывать в лупу. Вдобавок эту лупу еще предстояло найти.